их дисциплинированности, быстроте реакции, собранности, сосредоточенности. Эти качества, естественно, отсутствуют у человека, находящегося за рулем в нетрезвом состоянии. Советское законодательство определяет, что ответственность лица, совершившего преступление в состоянии опьянения, отягощается. Задачи улучшения здоровья и борьбы с заболеваемостью населения – определены в статье 42 Конституции СССР, в которой говорится «Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. Это право обеспечивается проведением широких профилактических мероприятий. На обеспечение этого нацеливает и постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по улучшению борьбы с курением». июнь 1980 года, в котором намечен широкий комплекс мер, направленный на профилактику и борьбу с курением. Курение, как большое социальное зло, наносит огромный вред здоровью детей и подростков, юношам и девушкам, снижает умственную и физическую работоспособность и производительность труда, причиняет серьезный урон экономике страны. Только на перекуры расходуется 10-15% рабочего времени. Каждая потерянная рабочая минута оборачивается сегодня потерями продукции во все возрастающей степени. Курение пагубно отражается на учебной и трудовой дисциплине. Вот почему в нашей стране профилактика курения и борьба с ним является проблемой, большой государственной важности. В настоящее время разработаны и усиленно реализуются меры административного, просветительного и лечебного характера против разрушающей здоровье привычки. Уже на протяжении многих лет в нашей стране средствами массовой информации не рекламируется табак и табачные изделия, не разрешается курить в общественных местах, транспорте. театрах и кинотеатрах. На упаковке табачных изделий появились надписи, предупреждающие о вреде курения. На предприятиях, в учреждениях принимаются меры по ограничению и запрещению курения в служебных и рабочих помещениях. Запрещена продажа табачных изделий вблизи школ, профессионально-технических училищ, высших и средних учебных заведений. Повсеместно запрещена продажа табачных изделий детям и подросткам. Не разрешается курить в учебных заведениях и лечебных учреждениях, в медицинских институтах, общественных местах, кино, столовых, на стадионах. Ограничен показ фильмов и спектаклей, где главные герои, которым нередко стремится подражать молодежь, много курят. Нужно воспитывать у молодежи волю, твердость характера, чувство собственного достоинства, уверенность в себе. Все те качества, которые делают человека зрелым и сильным. Конец озвученной книги